Глава шестнадцатая. Спала я мёртва. Была в том заслуга Дюшки или причина в сильнейшей усталости, но за всю ночь я даже на другой бок не повернулась и проснулась за пару секунд до противного въедливого звонка. «А вот и обещанная ранняя побудка», — зевнула я и прислушалась к тьме. «Дюм, а давай попробуем выпустить тебя, как это делают дуалы, без членовредительства». «Это как, через уши?» Я хихикнула, лёжа в кровати. Выползать из-под лёгкого, но тёплого одеяла не хотелось. Представила, как из ушей у меня валит дым, и всё же заржала в голос. «А что, так можно было?» «Ну...» — протянула заинтересована моя тьма. «А давай попробуем. Правда, там канальчик очень узкий. Давай потренируемся нормальным для дуала способом. Как-то же они выпускают тьму из пальцев». «И даже делают невидимой», — согласилась Дю и притихла. Я легла, вытянув руки вдоль тела, расслабилась и представила, как из кончиков пальцев вылетает струйка тьмы. Ничего. Закрыла глаза, ощущая напряжение Дю. Попробовала еще раз. Ничего не получилось, а жаль. «Ма», — глубокомысленно протянула Дю, «тебе надо попасть на занятия саты. Будут же их учить пользоваться тьмой». Что-то мне кажется, что их будут учить совсем другому. Быть милыми, покладистыми, тихими и скромными. Ты же не видела среди дуалов ни одной женщины. Да и тьма мужа говорила, что потели только маленькую часть себя, чтобы я смогла выжить после того, как он во мне побывал и устроил побоище в склепе. Ха, а я взяла и выросла. Ну, прадед же объяснил, что это из-за моих магических способностей. Я у тебя уникальная, да? «А то. Мы обе уникальные, юные, бесстрашные блондинки. И мы им еще покажем, да, мам? Покажем, что мы их всех сильнее. Пусть он тогда жалеет, что к розовому облаку приставал. Ой, а вот мысли мои читать не стоит. А то мало ли, что я там думаю». Дюра смеялась очень знакомым смехом. «Я — это ты. Мы симбионты неразрывные. Знаешь, теперь я понимаю, что имел в виду выскочка градис» когда говорил, что разговаривать самому с собой — признак сумасшествия. «Нам надо слить сознание, тогда твои решения и слова будут моими решениями, и наоборот». Серьёзно рассуждала моя умница тьма. Один разум на двоих. «А мне нравится быть чокнутой. Всё равно мы не знаем, как это сделать». Весело переговариваясь с голосом в голове, я приняла душ и замерла перед шкафом. «И что мне надеть?» В дверь постучали. Щелкнул замок, и в комнату вошла румяная девушка примерно моего возраста. Бела, брысая, с любопытными светлыми глазами. На ней было платье горничной, на крахмаленный передник стоял дыбом, в волосах белоснежная заколка. Она присела в книг сине и громко представилась. «Я ваша горничная, Элина. Завтрак подадут в семь утра. У нас с вами полчаса на сборы. Что желаете надеть?» «А выбор большой?» Насколько я помню, в шкафу висит только мое вечернее платье. Ну и есть второе, что сейчас на мне, но оно уже мятое. Я же в нем спала. Ой, простите, я сейчас. Под моим недоуменным взглядом девица выскочила из комнаты. «Ма, это же та самая, что была в туалете», — тут же сообщила Дю. «Ну, та, которой принц брошку подарил. Я ее по голосу узнала» и ее приставили мне прислуживать, подозрительно. «Шпионка, а давай ее напугаем!» Тут же кровожадно предложила моя тьма, но развить свою мысль не успела. Двойные двери распахнулись, и в комнату вкатилась длинная стойка, сплошь завешанная нарядами на плечиках. «Вот, ее величество приказали всем, э кто без рода, э из города кто?» Подобрала она, наконец, слово. «Выделить наряды из её гардероба. Вот. У нашей императрицы три комнаты нарядов, которые она не надевает больше. Я вам лучшее выбрала, а то там эти, ну, городские. Не Элины же, а так». Она помахала рукой в воздухе, так и не найдя определения для девушек-горожанок. Я смотрела на платье и думала, «Меня благодетельствовали или унизили?» Наверное, прошлая семнадцатилетняя Нина посчитала бы, что это второй вариант. Хотя я не брезговала секонд-хендом. Но там я сама выбирала и покупала за свои деньги. Они вот так с барского плеча. Зато три года жизни на грани выживания сделали меня менее гордой. Да тут нам с Рокси на двоих хватит. Подружка будет в восторге. Правда, вряд ли она наденет платье с тремя юбками в пол. Но зато его можно будет распороть и пошить три юбки. «Ты у меня такая практичная!» — хихикнула Дю, а потом ойкнула и исчезла, словно ее никогда во мне и не было. Я на мгновение испугалась, ни разу еще не было такого, чтобы я даже отгалузка тьмы не чувствовала. Пусто, абсолютно пусто. Панику прервала распахнувшаяся в очередной раз дверь. На пороге нарисовался незнакомый дуал в черной форме легионера и традиционной маски. «Вас стучать не учили?» — от нервов я вспылила. «А если бы я была не одета?» «А я, между прочим, действительно не одета. Выйти к мужчине без прически и в мятом платье считалось среди аристократов верхом неприличия. Прости, Сата. Вот совсем в его голосе не было раскаяния. Мне показалось, что ты в опасности. Я почувствовала завихрение силы. Ты одна? Нет. Я уже три года не бываю одна. Кто здесь еще?» Этот тип бесцеремонно прошёл в спальню, заглянул на балкон и в ванную, потом вернулся. «Здесь ещё моя горничная», — холодно процедила я, сжимая от негодования кулаки. «Да что он себе позволяет?» «А вы кого рассчитывали увидеть Дуа?» «Дуа Натан», — хмыкнул этот наглец. сата не положено принимать у себя мужчин, даже если этот мужчина дуал». «Я не сата Объявила я зло и указала на выход. «Я магичка, а вы мужчина, и, по вашим же словам, вам не положено здесь находиться». «В этом крыле живут избранницы тьмы, а у меня приказ следить за всеми». Он проигнорировал мой жест и с интересом на меня посмотрел. «Не Эксетери?» «А, та самая». «Какая та самая?» Тут же с подозрением прищурилась я. «Единственная выжившая девушка-маг» выкрутился дуал. направила для всех одинаковые, Элина. Жду вас после завтрака на инструктаж». Зато сразу же на «вы» перешел, когда узнал, что я не одна из облагодетельствованных тьмой девушек. Какое-то у них отношение к избранницам слегка пренебрежительное. Или мне показалось? Наконец наглый тип нас покинул, и я выдохнула. «Слышала? Он тебя даже через дверь почувствовал. Будь осторожнее». Предупредила дюи и повернулась к спрятавшейся за вешалкой с одеждой горничной. «Вези платье в шкаф и выбери что-нибудь для завтрака». «Ох, какой этот дуал грозный! Инструктаж после завтрака!» Передразнила она дуанатана. «Будто не с Элиной разговаривает, а со своими легионерами. Сразу видно офицер». Она выпучила глаза и пыхтя толкнула стойку с вешалками в сторону спальни. Платформа была на колюсиках и легко проехала в дверной проем. «Голубое приготовлю!» — крикнула девушка из спальни. «А ваше черное бальное в чистку заберу». Хотела сказать, что я его не пачкала, но промолчала. Надо привыкать быть аристократкой. Жизнь слишком резко меняется, не успеваю подстраиваться. Зато в столовую я пришла первая, хоть в чем-то повезло. У окна стояли два круглых столика на одного человека а длинный стол, сервированный к завтраку, делил помещение на две части. В одной из них виднелось раздаточное окно, сейчас закрытое. Во второй стояла композиция из кристаллов и цветов в катках. На стенах висели натюрморты, окно прикрывало легкая прозрачная ткань. Не знаю, как она именовалась в этом мире, а в моем бабушка называла ее органза. Я прошла вдоль длинного стола, считая количество тарелок, накрытых блестящими крышками. Двадцать две. И два места у окна. У каждой тарелки стояла табличка с именем. Моего имени за общим столом не было, зато оно нашлось на левом столике у окна, и отлично. Если бы его там не оказалось, я бы сама поменяла таблички и всё равно заняла место подальше от толпы. Я осмотрела второй стол, чтобы понять, кто удостоился такой же чести, как я. Но на нём таблички не было. Странно. Первые саты появились, когда я подняла крышку с блюда и принюхивалась к пышной творожной запеканке. Аромат ванили щекотал нос, повышая и без того неплохой аппетит. И только отправив первый кусочек в рот, я вспомнила, что так и не поужинала вчера. Несмотря на обещание управляющего, ужин мне не принесли. А может, принесли поздно, и я уже спала. «Доброе утро!» — громко поздоровалась высокая улыбчивая девушка в простом синем платье. «Моё имя Агнеша, а это моя подруга Аиса». Она кивнула на рыжую конопатую девушку, обходившую стол по кругу. И, не дожидаясь от меня ответа, подбежала к подруге. «Аиса, нашла наши имена? О, как я хочу есть! Смотри, сыр! Не помню, когда я последний раз ела сыр». Она схватила с общей тарелки кусок и с наслаждением засунула в рот. «Ебуженина!» Девушка подхватила пустую тарелку для хлеба и начала накладывать на нее нарезку, сыр, фрукты. «Агнеша, веди себя прилично, ты не у себя в лавке», прошипела Аиса и бросила на меня виноватый взгляд. «Не хватало еще, чтобы они подумали, будто ты не умеешь вести себя за столом». «Так пока эти придут», — отмахнулась от нее подруга и шлепнулась на свое место. «Вдруг завтра нас выгонят, так хоть наемся». Логика в её словах определённо была. Я окинула взглядом свой столик. Запеканка, жёлтое масло в плоской формочке, тарелка с сыром и мёдом, булочка и чашка ароматного напитка, похожего на наше какао. Ешь давай, пока ещё осталось. Агнеша намазала булочку маслом и откусила сразу половину. «Шаш набегут, вышекомерные мымры!» Высокомерные мэмры не заставили себя ждать. Они вплывали в столовую по одной и парами, все с прическами, макияжем, безукоризненно одетые и причесанные. И ни одна из них с нами не поздоровалась. Девушки молча занимали свои места и также молча начинали есть, бросая на меня и пустующий столик, заинтересованные взгляды. Я тоже их рассматривала, пытаясь угадать, кто из какого рода. Блондинки в розовом среди них не было, и это меня задело. Пока пустовали три места, считая столик напротив. Но вот дверь открылась последний раз, впуская знакомую блондинку и высокомерную красавицу в цветах рода Жакой. Наверное, это и была та самая Кэти, про которую мне рассказывала Дуэнья. Последним зашел Натан, собственной нежданной персоной. Дуал дождался, когда девушки сядут на свои места, и громко объявил. «Сате, моё имя Натан. На время обучения я назначен вашей нянькой. По всем вопросам обращаться ко мне. Я отвечаю за вашу безопасность и ваше удобство. Также я отвечаю за ваше поведение, так что не расстраивайте меня. Но о правилах сообщу после завтрака». «А вы женаты, дуанатан Быстро сглотнув, поспешила спросить Агнеша. Дуал качнул головой. «Нет, и в ближайшие пять лет не планирую». «Приятного аппетита, Сато, и...» Он повернулся в мою сторону. Элина Никсеттери. Все посмотрели в мою сторону, словно только что меня заметили. Моя придуманная соперница, сегодня она была, как и я, в голубом, скривила презрительно губы и отвернулась первая. «Ну, прости, дорогуша, что я услышала твой маленький интимный секретик и увидела тебя в компрометирующей обстановке. Но мне дела нет до твоих дел, можешь спать спокойно. Дуал цепко следил за происходящим, но, не услышав ни слова в ответ, удовлетворенно занял стол рядом со мной и взялся за крышку на своей тарелке. Вместо запеканки у него в тарелке оказался большой кусок мяса. Любопытно, как он будет есть. Его маска закрывала лицо до подбородка. Снимет? Хотелось бы увидеть его физиономию. Чтобы, не дай бог, не столкнуться лишний раз. Но Дуал меня разочаровал, он просто поднял маску вверх, открывая губы. «Так нечестно», — буркнула я и уткнулась в тарелку. «Вот как их различать, если и цвет глаз, и форма губ, и даже голоса у них похожи?» Только градис выделялся светлыми волосами, остальные все как на подбор, были темноволосые. В ответ раздался тихий смех. Завтрак прошёл в тишине, не то чтобы она была неприятной, но немного напрягала. Я решила, что буду приходить раньше всех, чтобы спокойно поесть, не ловя неприятные взгляды, но... Я пила горячий напиток и смотрела в окно. За ним виднелись только небо и соседние крыши. Но всё равно это было интереснее, чем глазеть в пустую тарелку и слушать звон приборов и чьё-то сопение. Наконец Дуал поел. Он отложил вилку и посмотрел на избранниц. Жевала только Агнеша, даже её подруга сидела, сложив руки на коленях, и уткнувшись носом в тарелку. Но никто не уходил. Саты. Натан встал из-за стола, и девушки дружно подняли на него взгляды. «Вижу, вы поели. Тогда прошу проследовать в библиотеку. Там я расскажу, как будет протекать ваша жизнь в стенах дворца. Но пока мы здесь, хочу предупредить, что на обед вы должны собраться ровно в полдень. Недопустимо, чтобы кто-то приходил раньше, а кто-то позже». Еду будут подавать только, когда все вы соберетесь за столом. Сегодняшний завтрак был исключением. Он бросил быстрый взгляд на Агнешу и так густо покраснело. Да он все знает, следит при помощи своей тьмы за девушками, поэтому и так тихо себя ведет. «Меня это не касается?» — решила я все же уточнить. «Я ведь не...» «Я помню, кто вы. Но, как я говорил утром, пока вы здесь, вы подчиняетесь моим правилам». «Буду питаться в комнате. Мне упрямство не занимать. Терпеть не могу, когда меня пытаются загнать в рамки». «Питание в комнатах с этого момента под запретом. Голодовки тоже», — ухмыльнулся он, посматривая на меня с вызовом. «Мол, что ты еще придумаешь?» «А я ничего придумывать не собиралась, вот уж. Не жили вы впроголодь, Дуанатан, не знаете, что это такое. От еды я ни за что не откажусь. Поэтому я мило улыбнулась Дуалу и отвернулась. «Дуанатан, мы не ваши легионера. Мы девушки и иногда болеем», — начала одна из избранниц. «Неужели даже при головной боли нельзя будет остаться в комнате?» «Забудьте про болезни», — перебил ее дуал. «Тьма позаботится об этом. И мне жаль, что вы не мои легионеры. Я люблю, когда приказы выполняют четко и без пререканий». «Но я не пререкаюсь», — возразила девушка, но замолчала под тяжелым взглядом. «Вот теперь ты не пререкаешься. Следуйте за мной. Элина Никса, вы тоже». «Да, да, знаю». Мне хотелось закатить глаза, но вместо этого я первая направилась к выходу. Мне было интересно послушать, что нам расскажет этот гений воспитания и устрашения.